Глава шестнадцатая Возможно, решение ехать в резиденцию губернатора на трофейном вездеходе было не очень верным. По дороге нас остановили раз пять, и дважды пришлось достаточно долго доказывать особо дотошным патрульным, что мы действительно имеем право на эту технику. Оказалось, что по всей губернии организованы патрули именно с целью найти похожие автомобили. Чтобы они так беспокоились, когда те вездеходы в сторону аномальной зоны ехали. В очередной раз, залезая обратно в машину, не сдержался я. «Очень маловероятно, что этот транспорт даже маги могли обнаружить заранее, князь», — покачал головой Аларак. Брюссу умеют скрывать важное от посторонних глаз. Это даже не иллюзия, а что-то более могущественное. Когда ты смотришь, но не видишь. «Ты уверен?» — уточнил я. Принцип работы любой иллюзии строится на создании нужного образа поверх реального объекта. Даже привычные виды невидимости работали по той же схеме. Просто маска обладала другими характеристиками. А то, о чём говорил Кот, имело совсем другие корни и определённо напоминало работу нижних струн реальности. Это был совершенно другой уровень восприятия энергий. «Уверен», — твёрдо ответил Аларак. «Брису используют эту практику очень широко. Однажды мы гнали вдоль границы прайд зелёных львов. Редкая добыча в наших краях. Они были почти у нас в руках, как вдруг умерли». «Все разом, князь!» «Зверей четвертого ранга аспекта жизни не так-то просто убить». А там их было полтора десятка, включая двух самцов. Брису появились из пустоты, и мой отец приказал остановиться. Кот был против, потому что это была наша добыча. Тогда отец заставил кота извиниться перед теми, кого кот даже не видел. «Унизительно», — понимающий произнес я. «Большой кот!» «Принц крови, князь!» — рыкнул в ответ Аларак. «Род наш старше Брису. И это был единственный раз, когда кот склонил голову перед чужаками. Если бы не отец...» «Возможно, он спас тебе тогда жизнь», — произнес я. «Если бы не отец, то кот бы умер в тот день», — кивнул кот. Когда мы уходили, Брису дали нам увидеть, что убило Прайд. Десяток машин, несколько багги. Это был полноценный патруль. Для тех, кто передвигается по саванне пешком, грозная сила. Ведь мой от них несло за километр. А кот тогда не смог их увидеть, даже когда стоял в двадцати шагах. Гордыня кота могла привести к смерти всего отряда князь. Кот запомнил этот урок на всю жизнь. Это ценный урок. Иногда такие уроки нужны даже самым сильным и уверенным в себе правителям. Особенно сильным и уверенным в себе. «Ты уверен, что стоило оставлять барона и Виконта наедине?» — неожиданно спросил Аларак. «Их души всё ещё горят древней битвой и могут перенести этот огонь в реальный мир». «Уверен», — чуть улыбнулся я. «Если они не смогут справиться с этим, то они смогут нормально жить и работать дальше. Особенно вместе. А я не могу вечно сидеть рядом, чтобы решать их споры» а бабах, какие охлали у Манхела! сверкнул улыбкой африканец. Это очень странно, князь. Ты похож на магию шамана в Брису. Что ты имеешь в виду? азадачно спросил я. Глаза кота видят юнушу. Но стоит закрыть глаза, и сила кота твердит, что ты невыносимо стар. Как такое может быть? У меня было тяжелое детство. рассмеялся я. Но для себя сделал вывод, что уровень силы архимага постепенно подбирается к тем пределам, за которыми начинает работать уже не та прославленная интуиция, о которой знали многие человеческие маги, а самое настоящее глубинное понимание законов мира. И где-то в этих законах всё ещё остался след вершителя Эл-Рога. Да и юность не легче. «Страшно представить, какая будет зрелость», — кто мне добавил маг. И мы оба рассмеялись. У дворца губернатора нас встретил Зейд. Леонид Евгеньевич был крайне собран и сосредоточен. Я ещё издалека ощутил на доверенном лице светлейшего князя Пожарского массу защитных омлетов. Похоже, Водяной пытался подобрать защиту таким образом, чтобы наверняка защититься от моего спутника. Вот только ничего у него не получилось. «Здравствуйте, Леонид Евгеньевич!» Когда мы вышли из машины, произнёс я. «Евгений Александрович у себя?» «Да, ваша светлость», — усиленно борясь с давлением ауры кота, ответил водяной. А потом у него что-то тихо хлопнуло во внутреннем кармане пиджака, и маг чуть покачнулся. Я ощутил разрушение какого-то амулета для защиты от аспекта смерти из за эту грюмо посмотрел на улыбающегося аларака «Он уже ждёт». Во взгляде Водянова я видел здоровую злость опытного бойца, который отказывался признать, что кто-то настолько превосходит его, что рядом даже дышать тяжело. А ещё можно было сделать вывод, что возможности племени Брису действительно находятся на совершенно другом уровне. Потому что я просто не верил, что Водяной нацепил на себя слабую или бесполезную безделушку перед встречей с нами. Слишком хорошо Леонид Евгеньевич умел готовиться к сложным переговорам. Но тут даже возможности рода Пожарских не помогли выстроить достаточный уровень защиты. «Аларак, подожди в машине», — взглянув на кота, приказал я. В ответном взгляде я увидел беспокойство и ещё ряд эмоций, которые невозможно было с чем-то спутать, и поэтому добавил. «Мы сейчас на территории светлейшего князя Пожарского, и я уверен, что он может обеспечить достаточный уровень безопасности хотя бы у себя во дворце». От последней моей фразы Зейд слегка покраснел, но сумел сохранить лицо и только вежливо указал мне в сторону входа во дворец. По сути, подобное можно было бы счесть серьезным оскорблением не только представителя высшей аристократии, но и назначенного самим императором губернатора. Если бы ни один нюанс, в моих словах не было ни капли лжи, только факты. Кот неохотно кивнул, и мы с Водяным направились на встречу с губернатором. Я ещё по пути заготовил ряд вопросов, которые хотел задать светлейшему князю. К тому же я приехал сам, и поэтому чувствовал себя очень спокойно и уверенно. Чего нельзя было сказать о моём сопровождающем. За это явно нервничал, так как понимал возможную причину моего визита. «Прошу сюда, Ваша Светлость», — открыв для меня массивную дверь, произнёс Леонид Евгеньевич. Мы вошли в просторную приёмную, где за столом сидела очень красивая девушка. Такие бывают на картинках дорогой рекламы, когда внешность модели настолько яркая, что кажется искусственной. Но эта девушка занимала пост личного секретаря к явно не только из-за своей внешности. «Евгений Александрович готов воспринять вашу светлость», — очень профессионально изобразила милую улыбку девушка. «Леонид Евгеньевич, губернатор просил передать, что ждёт ваш отчёт по текущей обстановке в течение часа». «Я помню», — кивнул Зейд, которому с порога дали понять, что его на беседу не приглашают. Спасибо. Прошу за мной, Ярослав Константинович. Изящно поднявшись из-за стола, произнесла девушка и направилась к большой двустворчатой двери. Я благодарно кивнул Зайду, и тот покинул приёмную, будто ждал, что в последний момент что-то изменится. В просторном кабинете за массивным рабочим столом никого не было. Губернатор стоял у окна и смотрел во двор. Едва открылись двери. Меня слегка придавила тяжелая и горячая аура Архимага аспекта огня. Пожарский не пытался дипломатично скрыть свою силу, а будто хотел показать, что он готов к любому повороту событий. После общения с Алараком Пожарский воспринимался мной более спокойно. Может, потому что мой рост в аспекте огня был уже достаточно заметным, а может, потому что смерть относилась к тяжёлым аспектам, и сильные ее адепты всегда вызывали тревогу и страх у окружающих. На мгновение прикрыв глаза, я понял, куда смотрит Евгений Александрович. Из окна кабинета губернатора открывался вид на часть пышного сада и парковку у дворца. Именно там я ощущал аларака, стоявшего у нашей машины. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» — не поворачиваясь ко мне, произнёс Пожарский. «Должен признать...» Что мне не хочется начинать этот разговор. "Здравствуйте, Евгений Александрович», — ответил я и спокойно прошёл к одному из кресел для гостей. "Что же вас смущает?" Он, дёрнув подбородком в сторону стоявшего на парковке кота, ответил светлейший князь. "И вы, и сама ситуация мне тоже не нравится. Всё не нравится. Может, вы просто устали, Ваша Светлость?" нейтрально уточнил я. Гон только закончился, Это было серьёзное напряжение для всех. «Сколько вам лет, Ярослав Константинович?» Наконец повернулся ко мне хозяин кабинета, и я увидел, что губернатор уже достаточно давно пренебрегает сном. Мешки под глазами и усталый вид у мага такого уровня могли появиться только после нескольких суток бодрствования. «Семнадцать?» — спокойно ответил я. «Полных?» «А мне пятьдесят восемь!» — пригладив совершенно седые волосы, произнёс Пожарский. И последние 30 лет я считаюсь главой одного из сильнейших родов Российской империи. Как вы, наверное, понимаете, всё это время мне приходилось взаимодействовать с властями страны, и я даже сумел заработать определённую репутацию. Император лично приказал мне возглавить администрацию Твери, и этот приказ привёл к ряду встреч с вами, молодой человек. Совсем недавно я принял решение вернуть вам имущество, ранее принадлежавшая роду Разумовских. Думал, что этого будет достаточно для того, чтобы снизить напряжение между нашими семьями. И вот теперь вы снова здесь. После нападения, которое может стать очень большой проблемой для меня, как губернатора и доверенного лица императора. Так чего же вы хотите, господин Разумовский? Российская империя. Москва. Кремль. Барон Бестужев сидел перед императором, находясь в глубочайшей задумчивости. Нет, он особо не нервничал, ведь его встречи с Алексеем Александровичем Романовым по частоте, наверное, превосходили все встречи светлейших князей вместе взятых. все таки императорские игры не зря назывались именно императорскими. Правитель страны принимал самое живое участие в их деятельности. Барон прокручивал в голове всё произошедшее с ним и его людьми за последнюю неделю. По насыщенности, этот довольно короткий промежуток времени был одним из самых напряжённых за всю его далеко не скучную жизнь. И таким же странным. Вылазка к месту гибели из Тайра прошла довольно гладко. По крайней мере, не было ни одного погибшего, а все немногочисленные раненые довольно скоро вернутся в строй. И в этом была в том числе и его обестужива заслуга. Организовать такой масштабный рейд так глубоко в зону, выполнить задачу и избежать потерь — это дорогого стоило. Абсолютно все странности рейда были связаны, как ни удивительно, с приближённым слугой императора, Иваном. Одна его внезапная отлучка со странным существом в самом сердце аномалии чего только стоила. К слову, Это всё-таки был человек. Скорее всего, человек. Ведь в момент внезапного исчезновения Ивана из него вырвалась похожая сила, только в другом сочетании аспектов. А ведь Иван же был человек? Ведь так? М да А ведь барон был одним из лучших специалистов по... да по всему. Как по аномальной флоре и фауне, так и по боевым аспектам одарённых и методам противодействия им причем был не теоретиком, а самым, что ни на есть, практиком, уверенно справляющимся как с аномальными тварями, так и с тварями человеческими. Вернулся Иван не сказать, что быстро. Часа через четыре. Этого времени как раз хватило научникам, чтобы провести все свои исследования и отчитаться о завершении работы. Так что, когда Иван вернулся, части егерей споро загружали научное оборудование в грузовики, а другая часть держала периметр. Кстати, интересное дело, но находящиеся неподалёку витязи практически не вступали в бой. Складывалось впечатление, что залётные, немногочисленные твари, которые изредка нападали на егерей, просто не видели витязей. По факту, стычки тварей с витязями случались, если только монстры случайно натыкались на дружину Разумовского по пути своего следования, сталкиваясь буквально нос к носу. Что же за снаряжение было у дружины Разумовских? А самое главное, откуда они его взяли? Хотя, учитывая таланты молодого князя, вопрос можно перефразировать как «Откуда Разумовский получил эти знания и как собрал на коленке эту защиту?» В чём-чём, -чем? а в артефактах и военном снаряжении Бестужев разбирался отлично. У него был доступ как к лучшим образцам отечественной промышленности, так их к достижениям зарубежной военной мысли. Но чего-либо похожего он не встречал. Иван после возвращения выглядел задумчивым и угрюмым, что было абсолютно нормально для его обычного поведения. Весь обратный путь он молчал. Выходили они, кстати, через территорию Новиковых и Пушкарёвых, при том, что логичнее было выйти как раз через территорию Разумовских и Антиповых. Но тут тоже всё было решено за них. Витязи проводили их до края аномальной зоны. На самом выходе, когда Бестужев уже был готов выйти за пелену аномалии, он обернулся. В этот самый момент силуэт одного из витязей моргнул, и на мгновение проявился шаркоплечий пожилой бородач, который молча кивнул Бестужеву. Барон ответил на кивок, и тут же вся разумовская свора бесследно растворилась в лесу, выполнив свою задачу. А вот когда Иван и Бестужев сели в ожидавший их вертолёт, вот тут-то и случилось самое странное. Во-первых, сам вертолёт был из личного лётного парка императора, подразумевающего по умолчанию высочайшую защиту. Во-вторых, Иван поставил полок тьмы, начиная разговор. Но, в-третьих, сама тема разговора. Сказать, что Бестужев удивился, — это ничего не сказать. Ведь Иван прямо попросил барона скрыть от императора часть сведений, касаемых возможностей молодого Разумовского. Но как попросил? Один из сильнейших одарённых империи и мира, барон Бестужев понял, что эту просьбу нужно всё-таки выполнить. Врать его не просили. Просто о некоторых событиях просили умолчать. И это несколько смутило барона. Нет, официально... Иван мог и приказать, так как его права немногим отличались от прав самого императора. И взаимодействие егерей с Иваном было также в порядке вещей ещё с тех времён, когда сам князь Потёмкин собственноручно вводил своё подразделение в рейды. Прямо сейчас как раз Бестужев с Иваном производили доклад. К чести императорского слуги основной доклад вёл именно он. Сам Бестужев вставил от силы десяток реплик. Основные результаты рейда будут доступны позже, после того, как научные сотрудники обработают все результаты исследований. Прямо сейчас императора интересовали, так сказать, сведения из первых рук. Часть разговора, очевидно, не предназначалась для ушей Бестужева, так как Иван начал беседу с императором самостоятельно, пригласив барона только через 15 минут. Вовлечённость императора в беседу, как всегда, была на самом высоком уровне. Он задавал короткие и чёткие вопросы, дожидался ответов и в случае необходимости уточнял. И всё больше и больше при этом хмурился. Поэтому в какой-то момент его фраза не оказалась для Бестужева неожиданной. «Так, я не понял», — император глубоко затянулся и выпустил клуб ароматного табачного дыма в воздух. «Вы что за цирк тут устраиваете с Разумовским?» А ответ Ивана верг баронов еще ещё большее недоумение. «Пока это вся информация, которую мы можем вам предоставить, ваше императорское величество», — с глубоким поклоном вежливо ответил Иван. «И... и всё». Немного раздражённая ухмылка, пару секунд молчания, и император произнёс следующую реплику. «А вы в курсе, что пока вы по лесам бегали, Разумовский практически собственноручно уничтожил боевой отряд тёмных? И вот тут Бестужев увидел то, чего не видел никогда — глубочайшую ярость на лице обычно невозмутимого Ивана.